Глава тридцать шестая. Яблоко раздора. Ни одно только вторжение Фифины Бек мешало нам тотчас скрепить дружеский договор. За нами надзирало недреманное око. Католическая церковь ревниво следила за своим сыном сквозь оконца, подле которого я однажды преклоняла колени, и к которому все более тянула мсье Эмманюэля, сквозь оконца исповедальни. «Отчего тебе так захотелось подружиться с Мсье Полем?» — спросит читатель. «Разве не стал он уже давно твоим другом? И разве не доказывал он уже столько раз своего к тебе пристрастия?» «Да, он давно стал моим другом. И однако ж, как отрадно мне было слышать серьезное его заверение, что он друг мой, близкий и истинный». Как отрадно мне было, когда он открыл мне робкие свои сомнения, нежную преданность и надежды своей души. Он назвал меня сестрой. Что же, пусть зовет меня, как ему вздумается, лишь бы он мне доверял. Я готова была стать ему сестрой, но с условием, чтобы он не связывал меня этим родством еще и с будущей своей женой. Правда, благодаря его тайному обету безбрачия, такая опасность едва ли мне угрожала. Всю ночь я раздумывала о вечернем разговоре. Я не сомкнула глаз до рассвета, а потом с трудом дождалась звонка. Утренние молитвы и завтрак показались мне томительно долгими, и часы уныло влеклись, покуда не пробил тот, что возвестил об уроке литературы. Мне не терпелось убедиться в том, насколько крепки узы нового братского союза. Узнать по-братски ли станет он теперь со мной обращаться, проверить, сестринское ли у меня у самой к нему отношение, удостовериться, сумеем ли мы с ним теперь беседовать открыто и свободно, как подобает брату сестрой. Он явился. «Так уж устроена жизнь, что ничего в ней заранее не предскажешь». Во весь день он ни разу ко мне не обратился. Урок он вел спокойней, уверенней, но и мягче обычного. Он был отечески добр к ученицам, но он не был братски добр ко мне. Когда он выходил из класса, я ждала хоть прощальной улыбки, если ни слова, но и той не дождалась. На мою долю достался лишь поклон, робкий, поспешный. «Это случайность». Он ненарочно от меня отдалился, уговаривала я себя. «Терпение, и это пройдет». Но ничего не проходило. Дни шли, а он держался со мною, все отчужденней. Я боролась с недоумением и другими обуревавшими меня чувствами. Да, я спрашивала его, смогу ли я на него положиться, да он разумеется зная себя удержался от обещаний, но что из того правда он предлагал мне мучить его испытывать его терпение совет невыполнимый пустая ненужная честь пусть другие пользуются подобными приемами я к ним не прибегну они мне не по нутру когда меня отталкивают я отдаляюсь когда меня забывают Я ни взглядом, ни словом не стану о себе напоминать. Верно, я сама что-то неправильно поняла, и мне требовалось время, чтобы во всём разобраться. Но вот настал день, когда ему предстояло, как обычно, заниматься со мною. Один из семи вечеров он великодушно пожаловал мне, и мы с ним всегда разбирали все уроки прошедшей недели и готовились к занятиям на будущую — Занимались мы где придется, либо в том же помещении, где случались ученицы и классные дамы, либо рядом, и чаще всего отыскивали во втором отделении уютный уголок, где наставницы, распрощавшись до утра с шумливыми приходящими, беседовали с пансионерками. В назначенный вечер пробил назначенный час, и я собрала тетради, книжки, чернильницу и отправилась в просторный класс. В классе не было ни души, и царила прохладная тень. Но через отворенную дверь видно было коре, полное света и оживления. Всех и вся заливало красное закатное солнце. Оно так ярко олело, что разноцветные стены и оттенки платьев слились в одно теплое сияние. Девочки сидели кто над книжкой, кто над шитьем. Посреди их кружка стоял мсье Эммануэль и добродушно разговаривал с классной дамой. Тёмный сюртучок и чёрные волосы словно подпалил багряный луч. На испанском лице, его повёрнутом к солнцу, в ответ на нежный поцелуй светила отобразилась нежная улыбка. Я села за стол. Апельсиновые деревья и прочая изобильная растительность вся в цвету тоже нежились в щедрых весёлых лучах. Целый день они ими упивались, а теперь жаждали влаги. Мси любил возиться в саду. Он умел ухаживать за растениями. Я считала, что, орудуя лопатой и таская лейку с водой, он отдыхает от волнений. Он нередко прибегал к такому отдыху, вот и теперь он оглядел апельсиновые деревья, герани, пышные кактусы и решил утолить их жажду. В зубах его меж тем торчала драгоценная сигара, первейшая для него и необходимейший предмет роскоши. Голубые кудельки дыма весьма живописно клубились среди цветов. К ученицам и наставнице он более не обращал ни слова, зато очень внимательно беседовал с миловидной спаниелицей, если позволительно такая форма слова, якобы принадлежащей всему дому, На деле же только его, избравший своим хозяином. Изящная, шелковистая, ласковая и хорошенькая сучка трусила у его ног и преданно заглядывала ему в лицо. И когда он нарочно ронял феску или платок, она тотчас усаживалась их караулить с важностью льва, охраняющего государственный флаг. Сад был велик. Любитель-садовник таскал воду из колодца своими руками, и потому поливка отняла немалое время. Снова пробили большие школьные часы. Еще час прошел. Последние лучи солнца поблекли. День угасал. Я поняла, что нынешний урок будет недолг. Однако апельсиновые деревья, кактусы и герани свое уже получили. Когда же придет моя очередь? Увы. В саду оставалось еще кое-зачем приглядеть. Любимые розовые кусты, редкостные цветы. Веселая тявканье Сильвии понеслось вслед удаляющемуся сюртучку. Я сложила часть книг. Они мне сегодня не все понадобятся. Я сидела и ждала, и невольно заклинала неотвратимые сумерки, чтобы они подольше не наступали. Снова показалась весело скачущая Сильвия, сопровождающая сюртучок. Лейка поставлена у колодца. Она на сегодня отслужила свое. Как же я обрадовалась. Мсье ломал руки над каменной чашей. Для урока не осталось времени. Вот-вот прозвонит колокол к вечерней молитве. Но мы хоть встретимся, мы поговорим. Я смогу в глазах его прочесть разгадку «Его уклончивости». Закончив омовение, он медленно поправил манжеты, полюбовался на рожок молодого месяца, бледный на светлом небе и чуть мерцающий из-за эркеры Иоанна Крестителя. Сильвия задумчиво наблюдала за Мсье Полем. Ее раздражало его молчание. Она прыгала и скулила, чтобы вывести его из задумчивости. Наконец он взглянул на нее. — Маленькая надоеда, — сказал он, — "А тебе ни на минуту нельзя забыть. Он нагнулся, взял ее на руки и пошел по двору, чуть не рядом с моим окном. Он брел медленно, прижимая собачонку к груди и нашептывая ей ласковые слова. У главного входа он оглянулся, еще раз посмотрел на месяц, на серый собор, на дальние шпили и крыши, тонущие в синем море ночного тумана. Вдохнул сладкий вечерний дух и заметил, что цветы в саду закрылись на ночь, Его живой взор окинул белый фасад классов, скользнул по окнам. Может, статься он и поклонился, не знаю. Во всяком случае, я не успела ответить на его поклон. Он тотчас скрылся. Одни лишь ступени главного входа остались безмолвно белеть в лунном свете. Собрав все, что разложила на столе, я водворила ненужную кипу на место. Зазвонили к вечерней молитве — Я поспешила откликнуться на этот призыв. Завтра на улице от его ожидать не следовало. То был день, всецело посвященный колледжу. Кое-как я одолела часы классов. Я ждала вечера и вооружилась против неизбежной вечерней тоски. Я не знала, что томительней оставаться в кругу ближних или уединиться. И все же избрала последнее. Никто в этом доме не мог подарить развлечения моему уму и отраду сердцу. А за моим бюро, быть может, меня и ждало утешение. Кто знает, вдруг оно гнездится где-то между книжных страниц, дрожит на кончике пера, прячется у меня в чернильнице. С тяжелой душой подняла я крышку бюро и принялась скучливо перебирать бумаги. Один за другим перебирала я знакомые тома в привычных обложках и снова клала на место. Они не привлекали меня, не могли утешить. Да, но это что, залиловая книжица? Не как новое что-то? Я ее прежде не видывала, а ведь только сегодня разбирала свои бумаги. Верно, она появилась здесь, пока я ужинала. Я открыла книжицу. Что такое, к чему она мне? Оказалось, это не рассказ, не стихи, не эссей и не историческая повесть. Нечто не для услады слуха, не для упражнения ума и не для пополнения знаний. То был богословский трактат, и назначался он для наставления и убеждения. Я тотчас принялась за книжицу, ибо маленькая, но не без обаяния, она сразу меня захватила. То была проповедь католицизма. Цель ее была — обратить. Голос княжицы был голос медовый. Она вкратчиво благостно увещевала, улещала. Ничто в ней не напоминало мощных католических громов, грозных проклятий. Протестанту предлагалось обратиться в католичество не ради страха перед адом, ждущим неверных, а ради благих утешений, предлагаемых святой церковью. Вовсе не в правилах её грозить и принуждать. Она призвана учить и побеждать. Святая церковь и вдруг кого-то преследовать, наказывать? Никогда, ни под каким видом. Жиденькая книжица вовсе не предназначалась суетным и злым. То не была даже простая грубая пища для здорового желудка. Нет, сладчайшее грудное молочко — Нежнейшее излияние материнской любви на слабого младенца. Тут царили доводы сердца, нерассудка. Нежных побеждали нежностью, сострадательных — состраданием. Сам святой Винсент де поль не так ласково беседовал с сиротками. Помнится, в качестве одного из главных доводов в пользу отступничества приводилось то соображение, что католик, утративший близких, может черпать невыразимую отраду, вымаливая их душем выход из чистилища. Автор не посягал на безмятежный покой тех, кто в чистилище вообще не верит, но я подумала о них и нашла их взгляды куда более утешительными. Книжица развлекла и нисколько не покоробила меня. Ловкая, чувствительная, неглубокая книжица, но чего то она развеяла мою тоску и вызвала улыбку. Меня позабавили резвые прыжки неуклюжего волчонка, прячущегося в овечьей шкуре и подражающего блеянию невинного агнца. Кое-какие пассажи напомнили мне методистские трактаты последователей Уэсли, читанные мною в детстве. Они отдавали тем же ухищренным подстрекательством к фанатизму. Написал эту книгу человек неплохой, хоть в нем замечался опыт лукавства. Католицизм показывал свои когти и я не спешила обвинять его в неискренности. Выводы его, однако ж, нуждались в подпорках, они были шатки. Я усмехнулась про себя материнской нежности, которую столь изобильно расточала дебелая старая дама с семи холмов, улыбнулась, когда подумала, сколь я не склонна, а, быть может, и не способна достойно ее воспринять. Потом я взглянула на титульный лист и обнаружила на нем имя отца Силоса, и тут же мелкими четкими буковками знакомой рукой было начертано «От ПКДЭЛИ». И, заметив эти буковки, я расхохоталась. Все разом переменилось. Я точно заново родилась на свет. Вдруг развеялись мрачные тучи. Загадка сфинкса решилась сама собою. В сопоставлении двух имен — Отца Силоса и Поля Эммануэля таился ответ на все вопросы. Кающийся грешник побывал у своего наставника. Ему ничего не дали скрыть. Заставили открыть душу без малейшей утайки. Вырвали у него дословный пересказ нашей последней беседы. Он поведал о братском договоре, о приемной сестре. Как могла о церковь, «Скрепить подобный договор, подобное родство?» «Братский союз заблудший?» Я так и слышала голос отца Силоса, отменяющего неправый союз, остерегающего своего духовного сына от опасностей, какие сулила ему такая связь. Разумеется, он пустил в ход всевозможные средства — уговаривал, молил, нет, заклинал памятью всего, что было у Мсье Эммануэля, дорогого и святого, восстать против ереси, проникшей в мою плоть и кровь. Кажется, предположение не из приятных, однако приятнее того, что представлялось раньше моему воображению. Лучше уж призрак этого строгого баламута, чем внезапная перемена в чувствах самого Мсье Поля. Теперь, когда столько времени прошло, я уже не могу с уверенностью сказать, созрели ли эти умозаключения тотчас или еще ждали подтверждения, оно не замедлило явиться. В тот вечер не было яркого заката. Запад и восток слились в одну серую тучу. Даль не сияла голубой дымкой, не светилась розовыми отблесками. Липкий туман поднялся с болот и окутал велет. Нынче Лейка могла спокойно отдыхать подле колодца. Весь вечер сыпался дождичек и теперь еще скучно, упорно лила. В такую погоду вряд ли кому придет охота слоняться под мокрыми деревьями по мокрой траве. Поэтому тявканье Сильвии в саду, приветственное тявканье, меня удивило. Разумеется, она бегала одна, но такой радостный и бодрый лай она издавала обычно, лишь с кем-нибудь здороваясь. Сквозь стеклянную дверь и беседку мне далеко открывалась запретная аллея. Туда-то, ярким пятном, мелькая в седом дожде, и устремилась Сильвия. Она бегала взад-вперед, повизгивала, прыгала и вспугивала птиц на кустах. Пять минут я смотрела на нее, за ее приветствиями ничего не последовало. Я вернулась к своим книгам. Сильвия вдруг умолкла. Снова я подняла глаза — Она стояла совсем близко, изо всех сил махала пушистым белым хвостиком и пристально следила за неутомимой лопатой. Месье Эммануэль, склоняясь долу, рыл мокрую землю подкапывающим кустом так истово, будто зарабатывал хлеб насущный в буквальном смысле слова в поте лица своего. За этим я угадала совершенное смятение. Так он в самый холодный зимний день вскапывал бы снеговой наст под влиянием душевного расстройства, волнения или печального недовольства самим собою. Он мог копать часами, сжав зубы, наморщив лоб, не поднимая головы и даже взгляд. Сильвия следила за работой, пока ей не надоело. Потом она снова принялась скакать, бегать, обнюхивать всё кругом. Вот она обнаружила меня в классе. Тотчас она принялась лаять под окном, призывая меня разделить то ли её удовольствие, то ли труды хозяина. Она видела, как мы с Мсье Полем прогуливались по этой аллее и верно считала, что мой долг — выйти сейчас к нему, несмотря на сырость. Она заливалась таким громким, пронзительным лаем, что Мсье Поль наконец, принуждён был поднять глаза и обнаружить, к кому относились её убеждения. Он засвистел, подзывая ее к себе. Она только громче залаяла. Она настаивала на том, чтобы стеклянную дверь отворили. Наскучив ее назойливостью, он отбросил, наконец, лопату, подошел и распахнул дверь. Сильвия опромотью кинулась в комнату, вскочила ко мне на колени, в одно мгновение облизала мне нос, глаза и щеки, а пушистый хвостик — так и колотил по столу, разбрасывая мои книги и бумаги. Мсье Эммануэль подошел, чтобы унять ее и устранить беспорядок. Собрав книги, он схватил Сильвию, сунул к себе за пазуху, и она тотчас затихла у него под сюртучком, высунув оттуда только мордочку. Она была крошечная, и физиономия у нее была прихорошенькая. Шелковые длинные уши и прелестные карие глаза — «красивейшая сучка на свете». Всякий раз, как я её видела, я вспоминала Полину де Бессампьер. Да простит мне читатель это сравнение, но, ей-богу же, оно не натянуто. Мсье Поль гладил её и трепал по шорстке Она привыкла к ласкам. Красота её и резвость нрава во всех вызывали нежность. Он ласкал собачку, а глаза его так и рыскали по моим бумагам и книгам — Вот они остановились на религиозном трактате. Губы все поле шевельнулись. На языке у него, конечно, вертелся вопрос, но он промолчал. Что такое? Уж не дал ли он обещания никогда более ко мне не обращаться? Ежели так, он, видимо, счел, что сей обет похвальнее нарушить, чем блюсти, ибо молчал он недолго. Вы... «Покуда не прочитали эту книжку, я полагаю», — спросил он, — «она не заинтересовала вас?» Я отвечала, что ее прочла. Он, кажется, выжидал, чтобы я сама, без его расспросов, высказала свое суждение. Но без расспросов мне не хотелось вообще ничего говорить. Пусть на уступки и компромиссы идет верный ученик отца Силоса, я же к ним не расположена». Он возвел на меня ласковый взгляд. В синих глазах его была нежность, искательность и даже немного душевной боли. Они отражали разные, несколько противоречивые чувства, укоризну и муки совести. Верно, ему хотелось бы и во мне заметить душевное волнение. Я решилась его не показывать. Через минуту, конечно, смущение бы меня одолело, но я вовремя спохватилась, взяла в руки гусиные перья и принялась их чинить. Я так и знала, что это занятие моё тотчас придаст его мыслям иное направление. Ему не нравилось, как я чиню перья. Ножик у меня вечно был тупой, руки неловки, перья ломались и портились. А сейчас я порезала палец отчасти нарочно, Мне хотелось, чтобы МСЕ Поль пришёл в себя, в обычное своё расположение духа, чтобы он снова мог меня распекать. «Неуклюжая!» — наконец-то закричал он. «Эдак она все руки себе искромсает!» Он спустил Сильвию на пол и определил её караулить феску. отнял у меня ножик и перья, и сам принялся их чинить, вострить, обтачивать с точностью и проворством машины. «Понравилась ли мне книга?» Был его вопрос. Я подавила зевок и отвечала, что сама не знаю. Но тронула ли она меня? Пожалуй, скорее нагнала сон. Он помолчал немного, а потом началось. Напрасно я избрала с ним эдакий тон — При всех моих недостатках, а ему не хотелось бы их разом перечислять, Господь и природа подарили мне слишком много чувствительности и понимания, чтобы меня не тронуло убеждение столь доходчивое. «Будто бы», — отвечала я, поспешно поднимаясь с места. «Нет, оно нисколько, ни на йоту не тронуло меня». И в подтверждение своих слов я вынула из кармашка носовой платок, совершенно сухой и аккуратно заглаженный. Далее последовало внушение, скорее едкое, чем вежливое. Я слушала во все уши. После двух дней нелепого молчания воркотня Мсье поля, в обычном его тоне казалось мне слаще музыки. Я слушала его, теша себя и Сильвию шоколадными конфетами из бомбаньерки, никогда не иссякавшими благодаря заботам Мсье Поля. Он с удовольствием заметил, что хоть какие-то его дары оценены по заслугам. Он поглядел, как лакомимся мы с собачкой, и отложил ножик, коснулся моей руки пучком отточенных перьев и сказал. «Скажите же, сестренка, скажите откровенно, что передумали вы обо мне за последние два дня?» Но тут я сделала вид, будто не замечаю вопроса. Глаза мои наполнились слезами. Я прилежно гладила Сильвию. Мсье Поль наклонился ко мне через стол. «Я себя называл вашим братом», — сказал он. «А я и сам не знаю, кто я вам. Брат, друг... Нет, не знаю. Я думаю о вас. Я желаю вам добра. Но сам же себя останавливаю, как бы вы не испугались». Лучшие друзья мои чуют опасность и предостерегают меня. Что ж, слушайтесь ваших друзей, остерегайтесь. А все ваша религия, ваша странная, самонадеянная, неуязвимая вера, это она защищает вас проклятым, непробиваемым панцирем. Вы добрые. Отец Силас считает вас доброй и вас любит. Но вся беда в ужасном вашем... Гордом, суровом, истом протестантстве. Порой я так и вижу его в вашем взгляде. От иного вашего жеста, от иной нотки в вашем голосе у меня мурашки бегут по коже. Вы сдержанные и все же... Вот хоть сейчас, как отозвались вы об этом трактате, господи, я думаю, сатана от души хохотал. Ну да, трактат мне не понравился. Что же из этого? Не понравился? Но ведь в нем сама вера, любовь, милосердие. Я надеялся, что он вас тронет. Я надеялся, что мягкость его хоть кого убедит. Я с молитвой положил его вам на бюро. Нет, верно, я настоящий грешник. Небеса не откликнулись на горячие моления моего сердца. Вы насмеялись над моим скромным подношением. Ох! Мне больно. Мсье, вовсе я не насмеялась. Уж над вашим-то подношением я не насмеялась нисколько. Сядьте, мсье, выслушайте меня. Я не язычница, я не жестокосердна, я не нехристь, я не опасна, как внушают вам. Я не смущу вашей веры. Вы веруете в Господа, и во Христа, и в Писание, и я тоже». Но вы-то разве веруете в Писание? Вам-то разве явлено Бога откровение? И как далеко заходит страна ваша и ваша церковь в своей необузданной, безоглядной дерзости? Намеки от Сосилоса на этот счет мрачны. Я от него не отстала, покуда он не разъяснил мне этих намеков. Они оказались ловкой и иезуитской клеветой. Разговор наш с Мсье Полем был в тот вечер серьезным и откровенным. Он уговаривал меня, он спорил. Я спорить не умею, и оно, к счастью. Духовник Мсье Поля, конечно, рассчитывал на логические, стройные возражения и заранее вооружился против них. Но я говорила так, как всегда говорю. А Мсье Поль к этому привык и понимал меня с полуслова — Додумывал недосказанное и прощал уже более нестранные для него паузы и запинки. Нисколько его не стесняясь, я сумела защитить свою веру и обычаи своей страны. Я смягчила его предубеждение. Он ушел от меня, не изменив своих мыслей и не успокоясь, пожалуй. Однако он убедился вполне, что протестанты — вовсе не наглые язычники, как настаивал его духовник — Он понял отчасти, каким образом чтут они свет и жизнь, и слово. Он почувствовал, что они поклоняются святыням хоть и не так, как предписывает католичество, но с благоговением, быть может, и более глубоким. «Я поняла, что отец Силас, сам, повторяю, человек не злой, но поборник злых целей», беспощадно чистил протестантство вообще и меня в частности странными прозваниями, обвиняя в разных измах. Мсье Эммануэль откровенно поведал мне все это, не обинуясь и без утайки, глядя на меня серьезным, слегка испуганным взором, словно боясь обнаружить, что в обвинениях этих есть доля правды. Отец Силас, оказывается, пристально следил за мной, и заметил, что я без разбора хожу по разным протестантским храмам Вилета, и во французские, и в английские, и в немецкие, то есть и в лютеранские, и в епископальные, и в пресвятырианские. По мнению отца Силоса, такие вольности доказывают глубокое безразличие, ибо тот, кто терпим ко всему, ничему не привержен. А ведь я-то как раз часто размышляла, о несущественности и мелочности различий между тремя этими церквями, о единстве и общности их учения. Думала о том, что ничто не препятствует им однажды слиться в один великий священный союз. Я их все уважала, хоть и находила повсюду кое-какие несущественные недостатки. Свои мысли я честно высказала Мсею Эммануэлю и призналась, что учителем своим, вожатым и прибежищем, Считаю одно писание, и заменить его мне не может ни одна из церквей, независимо от страны и направления. Он ушел от меня утешенный, но все еще в тревоге, высказав желание, почти мольбу, чтобы небеса наставили меня на истинный путь, если я заблуждаюсь. Я слышала, как уже на пороге он шепотом вознес молитву к Марии, Царице Небесной, чтобы я сама разделила его упование. Странное дело, у меня вовсе не являлось такого пылкого стремления отторгнуть его от веры отцов. Католицизм я почитала золоченым глиняным идолом. Но этот католик, казалось мне, берег свою веру в такой невинности сердца, какая не могла не быть угодно Богу. Описанный разговор произошел вечером между восьмым и девятым часом на тихой улице Фоссет в классной комнате, выходящей окнами в глухой сад. В то же приблизительно время на другой вечер он, вероятно, слово в слово был воспроизведен добросовестным исповедником под вековыми сводами храма волхвов для чуткого уха духовника. Вследствие этого отец Силас нанёс визит мадам Бек и, движимый уж не знаю, какими побуждениями, убедил последнюю разрешить ему заняться духовным воспитанием англичанки. Затем меня принудили прочесть целую кипу книг. Правда, я их только просматривала. Они были настолько не по мне, что я не могла внимательно их читать, запоминать, ими проникаться... К тому же под подушкой у меня лежала книга, иные главы которой утоляли мою духовную жажду, служили мне путеводной звездой и примером, и в глубине души я считала, что прибавить тут уже нечего. Затем отец Силос показал мне достоинство католицизма, его добрые дела и советовал судить дерево по его плодам. В ответ я заметила ему, что дела эти вовсе не плоды католицизма, но лишь цветочки, лишь обещания, которые католицизм дает миру. Зависть этих цветов не отдает вкусом добродетели. Ягодки же — суть невежества, унижения и фанатизм. Из скорбей и страстей человеческих куются заклепки рабства. Бедных кормят, одевают и презирают, чтобы опутать их долгом перед святой церковью. Сиротам дают опору и воспитание, чтобы они взрослели в лоне святой церкви. За больными ходят для того, чтобы они умерли по всем правилам святой церкви. И мужчины трудятся в поте лица, а женщины приносят непосильные жертвы. И все отвергаются мира, который сотворен Господом людям на радость, и несут тяжкий непосильный крест в угоду Риму, утверждая непогрешимость и силу, и славу Святой Церкви. Для блага человека делается мало, еще менее для славы Господней. Всюду смерть, и плач, и голод. Отворяется кладезь бездны, и земля поражается язвою, А для чего? Чтобы духовенство могло гордо шагать во славе и величии, утверждая владычество безжалостного молоха Святой Церкви. Но нет, Рим — одно — а Бог — другое. Человек еще скорбит о муках распятого Христа, и Господь печалится о жестокостях и властолюбии католической церкви, как некогда печалился Он о грехах и горестях несчастного Иерусалима. О властолюбцы, о венчанные митрами охотники за земными благами! И для вас пробьет час, когда сердца ваши слабея с каждым ударом ощутят, что есть доброта выше человеческого сострадания. Любовь сильнее непреклонной, даже и для вас неминуемой смерти. Милосердие больше всякого греха, даже вашего греха. И жалость, которая искупает мир и даже прощает священников. Потом меня подвергли третьему искушению. Меня впечатляли роскошью и величием католицизма. Меня водили в храм на праздничные особые богослужения. Мне показывали католические обряды и церемонии. Я на них смотрел. Многие, мужчины и женщины, без сомнения, во всех отношениях превосходящие меня, попадали под обаяние этого зрелища. Признавались, что оно пленяет их воображение, несмотря на протестующие доводы рассудка. «Я же сказать этого не могу». Ни пышные процессии, ни сама служба, ни блеск свечей, ни взмахи кадил, не высокодуховные головные уборы, не возвышенные драгоценности ни на йоту не затронули моего воображения. Все, что видела я, поражало меня безвкусицей, а не величием. Все казалось грубо вещественным, а не поэтически вдохновенным. Я не признавалась в своих впечатлениях отцу Силосу, Он был человек старый и, кажется, почтенный. При всей неудаче его опытов, при всех моих разочарованиях, сам он был добр ко мне, и я боялась оскорбить его чувства. Но однажды вечером, после того, как днём меня заставили смотреть с высокого балкона на грандиозное шествие военных и духовных лиц вперемешку, на священников с наперстными крестами и солдат с ружьями, Нагрузного старого архиепископа в кружевах и батисте, который почему-то казался сереньким воробушком в оперении райской птицы, и на стайку девочек, немыслимо разодетых и изукрашенных, тогда-то вечером я не выдержала и высказала свое мнение мсье Полю. «Не понравилось мне все это», — сказала я ему. «Я не поклонница таких церемоний. Больше мне не хочется на них смотреть». И облегчив душу откровенным признанием, я разговорилась и с красноречием неожиданным для меня самой объяснила ему, отчего я останусь преданной своей вере. Чем ближе я наблюдала католичество, тем протестантизм делался мне дороже. Разумеется, во всяком учении могут быть ошибки, но сравнение помогло мне понять, насколько моя вера строже и чище той, которую мне навязывали. Я объяснила ему, что у нас куда меньше церковных обрядов, и, чтя Господа, мы обходимся верно лишь теми, какие подсказывает обычный здравый смысл. Я сказала ему, что не могу смотреть на цветы и по золоту, на блеск свечей и парчей в те минуты и при таких обстоятельствах, когда духовный взор наш должен возноситься к тому, чей дом — бесконечность и чье бытие — вечность» и когда я думаю о грехе и скорби, о людских пороках, о смертельной порче, о тяжком земном бремени, мне недоряженных прилатов, и когда тяготы жизни и ужас перед кончиной теснят мне грудь, когда безграничная надежда и безмерное сомнение в будущем меня обуревают, тогда всякая премудрость и даже молитва, произносимая на языке ученым и мертвым, только мешают сердцу, из которого рвутся простые слова. «Господи, помилуй меня грешного!» И когда я все это ему высказала, когда я так резко провела между нами границу, вот тут-то вдруг струны его души зазвучали в тон моим. «Что бы ни толковали священнослужители и богословы», пробормотал Мсия Эммануэль. «Господь добр!» и любит чистых сердцем. Верьте так, как можете. Но верьте, если можете. Одна молитва, во всяком случае, общая у нас. Я тоже кричу «Господи, помилуй меня грешного». Он склонился над моим столом. Подумав немного, он продолжал. Что значит в глазах Бога, создавшего небосвод, вдохнувшего жизнь во все земное и придавшего движение всем небесным телам, что значит в его глазах различие людей? Но как нет для Господа ни времени, ни пространства, так нет для Него ни меры, ни сравнения. Мы унижаемся в своей малости и правильно делаем, и все же постоянство одного сердца — Истинное, честное служение одного ума свету, им указанному, значит для него не меньше, чем движение спутников вокруг планет, планет вокруг Солнца, и Солнце вокруг незримого центра, непостижимого, недоступного и только угадываемого умственным усилием. Да поможет нам Бог. Благослови вас Бог, Люси.